Глава вторая. Разные квадранты, разные люди. Нельзя обучить старую собаку новым трюкам. Так всегда говорил мой высокообразованный папа. При каждом удобном случае я садился рядом с ним, И изо всех сил старался объяснить значение квадранта денежного потока, пытаясь указать ему на какие-нибудь новые финансовые направления. Когда ему было около 60 лет, он начал понимать, что многие его мечты никогда не осуществится. Казалось, занесение его в чёрные списки перешагнуло за пределы влияния правительства нашего штата. Он сам стал причислять себя к чёрным спискам. Я пытался, но это не срабатывало, говорил он. Мой папа имел в виду свои попытки приуспеть в квадранте S с, с собственным бизнесом, в качестве консультанта и в квадранте B, когда вложил большую часть своих накоплений, сделанных в течение всей жизни, в дело по изготовлению какого-то особого мороженого. И это предприятие потерпело неудачу. Будучи очень сообразительным человеком, он умозрительно понимал, что в каждом из четырёх квадрантов от человека требуются разные технические навыки. Он знал, что может научиться им, если захочет. Но было что-то ещё, что тащило его назад. Однажды после завтрака я заговорил со своим вторым папой о моём образованном отце. "Твой отец и я в корне разные люди", сказал богатый папа. И хотя мы оба принадлежим к человеческому роду и подвержены страхам, сомнениям, имеем свои убеждения, сильные и слабые стороны, мы отвечаем на проблемы и управляем этими коренными сходствами по-разному. Вы можете сказать мне, в чём эта разница, спросил я. Не за один линч, ответил богатый папа. То, как мы реагируем на эти различия, и заставляют нас оставаться в том или другом квадранте. Когда твой папа пытался перейти из квадранта R в квадрант B разумом, он мог понять этот процесс, но не мог управлять им эмоционально. Когда что-то шло не так, и он начинал терять деньги, он не знал, что делать, чтобы решить эту проблему. Поэтому он возвращался обратно в тот квадрант, в котором чувствовал себя наиболее комфортно, то есть в R, а иногда в S, уточнил я. Богатый папа кивнул головой. Когда страх потерять деньги и потерпеть неудачу становится слишком болезненным, страх, который мы испытываем оба. Он выбирает путь к защищённости, а я выбираю путь к свободе. И в этом состоит коренное различие, сказал я, знаком подзывая официанта, чтобы заплатить по счёту. И хотя все мы принадлежим к роду человеческому, повторил богатый папа, когда дело касается денег, и наши эмоции связаны с деньгами, Мы все реагируем по-разному. И именно то, как мы реагируем на эти эмоции, часто определяет, какой квадрант мы выбираем для извлечения дохода. «Разные квадранты — разные люди», — сказал я. «Верно», — подтвердил богатый папа. Мы встали из-за стола и направились к выходу. «И если ты собираешься преуспеть в любом из квадрантов, то тебе нужно иметь больше, чем просто технические навыки». Тебе необходимо также знать основные различия, вынуждающие людей искать разные квадранты. Узнай это, и жизнь станет намного легче. Мы пожали друг другу руки и попрощались, когда служащий подогнал машину моего богатого папы. О, ещё одна последняя деталь, поспешно сказал я. Может ли мой отец измениться? Конечно, ответил богатый папа. Любой человек может измениться. Но смена квадрантов это не смена места работы или профессии. Смена квадрантов часто означает изменение нашей сути, того, кем мы являемся, как мыслим и как смотрим на мир. Для одних людей измениться легче, чем для других, просто потому, что одни люди приветствуют изменения, а другие борются с ними. А перемена квадрантов чаще всего происходит в результате изменения жизненного опыта. Это изменение так же глубоко, как старинная сказка о том, как гусеница превратилась в бабочку. Изменишься не только ты сам, но и твои друзья. Если ты останешься со своими старыми друзьями, то это лишь усложнит задачу гусенице делать то же, что делают бабочки. Поэтому любые изменения это большие изменения, и не так уж много людей выбирают этот путь. Швейцар закрыл дверцу машины. И пока мой богатый папа отъезжал от входа, я стоял, размышляя над различиями. Каковы же эти различия? Как я могу сказать, в каком квадранте находятся люди в R, S, B или I, не зная о них почти ничего? Один из способов в этом случае внимательно прислушаться к их словам. Одним из самых замечательных навыков моего богатого папы была его способность читать людей. Но кроме того, он считал, что нельзя судить о книге по её обложке. Богатый папа, подобно Генри Форду, не имел блестящего образования, но он знал, как нанимать людей и как с ними работать. Богатый папа всегда объяснял мне, что способность собрать вместе и сколотить хорошую команду из умных людей была одним из его основных навыков. Когда мне было 9 лет, мой богатый папа начал обучать меня навыкам, необходимым для достижения успеха в квадрантах Б и И. Одним из этих навыков было умение проникнуть сквозь внешнюю оболочку человека и увидеть его внутреннюю суть. Богатый папа имел обыкновение говорить: "Когда я прислушиваюсь к словам того или иного человека, я начинаю видеть и чувствовать его душу". Поэтому в возрасте 9 лет я уже сидел в конторе своего богатого папы, когда он нанимал работников. Присутствуя на таких собеседованиях, я научился прислушиваться не столько к словам, сколько к выражавшимся через них внутренним ценностям людей. ценностям, которые, как говорил мой богатый папа, идут из глубины души. Слова квадранта R. Человек, который приходит из квадранта R, то есть является работником по найму, может сказать так: "Я ищу надёжную, гарантированную работу с хорошей зарплатой и большими льготами". Слова квадранта S. Человек, который приходит из квадранта S, то есть является тем, кто сам обеспечивает себя работой, может сказать так: Моя ставка 35 долларов в час. Или моя обычная комиссионная ставка составляет 6% от общей стоимости. Или, похоже, я не могу найти людей, которые хотят работать и должным образом выполнять свою работу. Или в этот проект я вложил 20 часов. Слова квадранта «Б». Человек, действующий в квадранте «Б», то есть владелец собственного бизнеса, может сказать так. «Я ищу нового президента для управления моей компанией». Слова квадранта «И». Человек из квадранта «И», то есть инвестор, может сказать так. «Мои наличные поступления основаны на внутренней норме прибыли или чистом коэффициенте отдачи». Слова квадранта «Б». Это орудие действия. Как только мой богатый папа узнавал, что представляет собой по сути тот или иной человек, с которым он проводил собеседование, по крайней мере, на тот момент он уже понимал, что ищет этот человек на самом деле, что он может ему предложить и какие слова использовать в разговоре с ним. Богатый папа всегда говорил: "Слова это мощное орудие действия". Богатый папа постоянно напоминал об этом своему сыну и мне. Если вы хотите быть лидерами, то вам необходимо овладеть искусством слова. Следовательно, одним из навыков, необходимых для того, чтобы стать сильным Б, является искусство находить правильные слова, знать, на какой тип людей какие слова оказывают действие. Он учил нас сначала внимательно прислушиваться к словам, которые употребляет в своей речи тот или иной человек, после чего станет ясно, какие слова следует говорить нам и когда их говорить, чтобы они имели наибольшую эффективность. Богатый папа объяснял: одно и то же слово может побудить к действию человека одного типа, в то время как то же самое слово полностью выведет из строя человека другого типа. Например, слово риск может вызвать здоровое волнение у человека из квадранта И и в то же время вызвать невероятный страх в том человеке, который находится в квадранте Р. Чтобы стать великими лидерами, подчёркивал богатый папа. Вам сначала нужно стать великими слушателями. Если вы не прислушиваетесь к словам, которые использует в своей речи собеседник, то вы не сможете почувствовать его душу. а если вы не услышите его душу то никогда не узнаете с кем вы говорили коренное отличие причина по которой он говорил слушайте их слова почувствуйте их душу заключалось в том что за словами человека стоят его основные ценности и коренное отличие от других людей Далее приводятся общие признаки, которые отличают людей одного квадранта от людей другого. Первое. Квадрант R, работающий по найму. Когда я слышу слова гарантия или пособие, у меня возникает представление о том, кем может быть этот человек по своей сути. Слово гарантия часто используется в ответ на чувство страха. Если человек испытывает страх, то потребность в безопасности часто выражается в обычной речи, свойственной преимущественно тому, кто приходит из квадранта R. Когда дело касается денег и работы, находится много людей, которые просто ненавидят чувство страха, связанное с экономической неуверенностью, и следовательно имеют сильное желание чувствовать себя защищёнными. Слово пособие означает, что люди хотели бы также кое-какого дополнительного вознаграждения. Другими словами, определённой и гарантированной добавочной компенсации, такой как страховой полис по состоянию здоровья или пенсионный фонд. Суть в том, что они хотят чувствовать себя защищёнными и видеть это записанным на бумаге. Неуверенность не даёт им возможности чувствовать себя счастливыми. Их внутренний текст звучит так: Я дам вам это, а вы обещаете дать мне взамен то-то и то-то. Они хотят заглушить свой страх хоть какой-то степенью уверенности, поэтому когда дело касается устройства на работу, ищут гарантий и твёрдых договорённостей. Они искренне, когда говорят: "Меня не интересуют деньги". Для них мысль о защищённости часто бывает гораздо важнее, чем деньги. Люди, которые нанимаются на работу, могут быть президентами компаний или дворниками в этих же компаниях. Не так важно, что они делают. Важно соглашение на основе контракта, которое они заключают с данным человеком или организацией, которая их нанимает. Второе. Квадрант S. Тот, кто сам себя обеспечивает работой. Это люди которые хотят быть самим себе начальником или же любят делать что-то своё. Я называю эту группу людей: делай это сам. Часто, когда дело касается денег, внутренняя сущность S не терпит, чтобы его или её доход зависел от других людей. Иными словами, если представители квадранта S усердно трудятся, они ожидают платы за свою работу. Люди этой категории не любят, чтобы сумму денег, которую они зарабатывают, определял кто-то другой или какая-то группа людей, которые, возможно, работают не так усердно, как они. Если они хорошо трудятся, то и платите им хорошо. Они понимают также, что если не будут усердно работать, то и не заслужит высокий заработок. Когда дело касается денег, у них проявляется болезненная независимость. чувства страха. Поэтому, в то время как представители квадранта R, то есть работающие по найму, часто в ответ на страх оказаться без денег начинают искать защищённости, представители квадранта S будут реагировать иначе. Они отвечают на чувства страха не поисками защищённости, а тем, что берут данную ситуацию под контроль и справляются с ней своими силами. Вот почему я называю группу S группой сделай это сам. Что касается страха и финансового риска, то они предпочитают брать быка за рога. В этой группе вы найдёте таких хорошо образованных профессионалов, которые провели годы в учебных заведениях, как врачи и юристы. Кроме того, в группе S находятся люди, которые учились где-то ещё, кроме школы. К этой группе относятся торговые агенты, занимающиеся непосредственно заказами, например, агенты по продаже недвижимости, а также мелкие бизнесмены: владельцы небольших магазинов розничной торговли, химчисток, лавочек по реставрации старинных вещей, консультанты, врачи-терапевты, агенты из туристических агентств, пунктов по ремонту автомобилей, водопроводчики, плотники, проповедники, электрики, парикмахеры и художники. Любимой фразой этой группы могла бы быть: никто не сделает это лучше меня или я сделаю это по-своему. Те люди, которые сами обеспечивают себя работой, часто являются закоренелыми перфекционистами. Они обычно всё хотят делать самым наилучшим образом. Разумом они не допускают, что кто-то другой может сделать это лучше них. Поэтому они в сущности не доверяют никому другому сделать что-то и так, как им этого хочется, то есть так, как они считают правильным. Во многих отношениях эти люди являются истинными художниками, имеющими свой собственный стиль и свои методы выполнения данной работы. Вот почему мы нанимаем их. Если вы нанимаете на работу нейрохирурга, то хотите, чтобы он имел изрядный опыт практической деятельности. Но что ещё важнее, вы хотите, чтобы этот хирург был перфекционист. То же относится и к зубному врачу, парикмахеру, консультанту по маркетингу, водопроводчику, электрику, юристу или инструктору по корпорациям. Вы хотите взять на работу того, кто делает эту работу лучше всех. Для этой группы людей деньги не являются самой важной составляющей их работы. Независимость, свобода делать работу по-своему и вызывать уважение к себе, как к знатокам своей области, гораздо важнее, чем деньги. Нанимая их, самым лучшим было бы сказать им, что вы хотите, чтобы было сделано, а затем предоставить им свободу действий. Они не хотят иметь над собой контроль и не нуждаются в нем. Если вы будете слишком вмешиваться в их работу, Они просто уйдут от вас, предложив вам нанять кого-нибудь другого. Деньги действительно занимают в их жизни не первое место, они больше ценят свою независимость. Эта группа людей часто имеет существенные затруднения при найме других людей для выполнения той же работы, что делают они сами, просто потому, что по их убеждению никто не тянет на выполнение данной задачи. Это часто вызывает у таких людей замечание типа: "Да, в нынешнее время трудно найти подходящих помощников". Кроме того, если эти люди обучают кого-то делать то, что делают они, то вновь обученный человек часто кончает тем, что уходит, чтобы самому заниматься этим, быть самому себе начальником, делать это по-своему и иметь возможность проявить свою индивидуальность. Многие люди, типа тех, кто относится к квадранту S, проявляют колебания при найме и обучении других людей, потому что как только те пройдут обучение, они часто становятся их конкурентами. Это в свою очередь заставляет представителей квадранта S трудиться ещё усерднее и самим выполнять данную работу.